и смог уложиться всего в десять тысяч триста тридцать два иероглифа. Мне вручили красный диплом, новый халат из юнаньского шелка и шапку с золотым шариком. Какой позор! Только сейчас Жихарь понял, как у него болит голова. «Мне тоже хвастаться нечем», — сказал он. «Так ерундой какой-то занимался, мстил изощренно, рвал и метал, а деле не вспомнил».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 Какой бы хотел видеть свою погибель? Не задумываясь и не кривя душой, Жихарь молвил. А хотел бы я, дядюшка, помереть глубоким старцем Весьма преклонных лет в своей постели На пуховой перине, И чтобы вокруг толпились дети, внуки и правнуки, Чтобы плакали и причитывали «Деда, деда, не помирай, На кого ты нас, гримычных, оставляешь?»